«Был я тогда совсем не тот, что сейчас, то есть, конечно, тот же Тевия, а все же не тот, как говорится, та же бабка, да повойник другой. Почему?» — спросите вы. «Очень просто. Был я тогда, не про вас будь сказано, гол, как сокол, нищий, хотя, с другой стороны, если говорить на чистоту, Я и сейчас еще не богач. Мы можем с вами вместе пожелать себе заработать нынешним летом столько, сколько мне не хватает до состояния Бродского. Но в сравнении с тем, что было, я сейчас... Можно сказать, богач, у меня своя лошаденка с повозкой, у меня не сглазить бы пара дойных коровок, еще одна стельная вот-вот должна телиться. Грех жаловаться, каждый день у меня свежее молоко, масло, сыр, сметана, и все своим трудом добыто, потому что работаем мы всей семьей, никто без дела не сидит. Жена доит коров, дочери разносят крынки, сбивают масло, а сам я, как видите, что не утро езжу на базар, обхожу в бойбереки все дачи, встречаюсь с тем, с другим, самыми богатыми людьми из Егупца. Поговори с человеком, начинаешь чувствовать, что и сам ты как-никак человек на белом свете Как говорится, не кляча колченога, а уж в субботу и говорить нечего. В субботу я король. Заглядываю в книгу, просматриваю главу из пяти книжия, почитываю поучения отцов, псалом, то, десе, пятое, десятое, смотрите вы на меня пани шолом лейх а про себя небось думаете э -э -э, А ведь это теви не так уж просто.